Какова бы ни была, однако, цена лесных материалов, максимум цены угля будет та, при которой стоимость отопления углем будет приблизительно та же, что отопление дровами. А в странах, производящих каменный уголь, цена последнего далеко не достигает этого максимума. Если бы это было иначе, уголь не мог бы вынести издержек дальней перевозки все равно водой или сухим путем, и, следовательно, лишь небольшое количество угля находило бы себе сбыт. Поэтому владельцы копий находят для себя более выгодным продавать большое количество угля по цене лишь немногим, превышающей необходимый минимум, чем продавать небольшое количество хотя бы и по высшей цене. При этом наиболее богатая копь регулирует цену угля, добываемого на всех копиях данной местности, Как собственник, так и предприниматель этой копии одинаково находят для себя наиболее выгодным продавать несколько дешевле, чем продают соседи, и этим путем получать большую прибыль. Они вынуждают этим и соседей продавать по той же цене, хотя тем гораздо труднее идти на такую цену, и хотя цена, постепенно понижаясь, в конце концов уносит у них и ренту, и прибыль, Определенная часть копий при таком положении дел забрасывается, другие перестают давать ренту и, следовательно, могут разрабатываться только владельцами. Понятно, что низшая цена, по какой может быть продаваем каменный уголь в течение сколько-нибудь продолжительного времени, это та, которая лишь восстанавливает затраченный на эксплуатацию капитал с обычной для него прибылью. Этому уровню приблизительно соответствует цена угля в копии владелец которой не может получить ренты и которую он поэтому вынужден обрабатывать сам. Если сравнить каменно-угольную копь с металлическими рудниками, то мы увидим, что ценность угольной копи для ее владельца определяется в одинаковой мере и богатством ее, и местоположением. Ценность рудника, напротив, в большей мере определяется богатством, чем местоположением. Дело в том, что даже грубые, тем более драгоценные металлы, раз они очищены от посторонних примесей, приобретают столь высокую ценность, что могут обычно вынести очень продолжительную сухопутную и самую продолжительную морскую перевозку. Рынок сбыта их поэтому не ограничен ближайшими к руднику местностями, но распространяется на весь мир. Но в таком случае цена всякого металла на всяком руднике регулируется некоторым образом ценой его на самом богатом из разрабатываемых в данное время рудников всего мира. А раз это так, то цена металла на большей части рудников может дать разве только небольшой излишек сверх издержек разработки, и, следовательно, она лишь редко может дать владельцу значительную ренту. И в самом деле, рента, по-видимому, для большинства рудников составляет лишь небольшую часть цены даже грубых металлов, еще гораздо меньшую часть цены драгоценных металлов. Главную составную часть цены тех и других составляют оплата труда и прибыль на капитал.